37, четвертые четыре дня без Даши. Рождество он встретил в полном одиночестве. Хотя нет, как он мог забыть о елке? Она, подруга, теперь всегда была рядом. Стояла, отбрасывая поганое желтое свечение от своих отвратительных гирлянд. И мерзкий красный, переливчатый блеск от цветков рождественских звезд. Но ничего, Роман ее скоро выкинет, и тогда уж точно останется один. Если только Даша не надумает вернуться. Ведь надумает же. Должна же его упрямая девчонка наконец осознать, что теперь без него не может. Должна. Роман был уверен в этом. И считал дни до долгожданного звонка. Пока шел седьмой. Встречи прошли в штатном режиме. Оказалось, что кроме него в этом безумном городе нашлось еще как минимум два идиота, которые на Рождество Христова изобрели для себя очень интересную праздничную программу. Лучшего времени для обсуждения дел они выбрать не могли. Разведчик молчал, поэтому в воскресенье Роман сам ему позвонил. «Как там?» «Никаких новостей». Ваш клиент в больнице, а девушка безвылазно сидит дома, у себя на ходынке. Даже к отцу ни разу не съездила. И что, вообще не выходила? Неделя ведь прошла. Ни одного раза. Так, может, вы ее просвистели? Нет. На дежурстве сменяем друг друга. Теперь проще, остался только один объект. Она там. Часто подходит к окну. А позавчера вообще прямо на подоконнике уснула. Удобно. Даже подниматься проверять не приходилось. А что она ест? Сам задался этим вопросом. Всех доставщиков проводили. Один к ней приходил. Четвертого днем. Принес много. Хорошо. Держите в курсе. После этого звонка Роман понял, что рассчитывать на завтрашний выход Даши на работу было почти бессмысленно. Шансы, конечно, оставались, но очень эфемерные. Он позвонил рекрутеру и попросил прислать хоть какую-то секретаршу. Пока без языков, чтобы было кого посадить на звонки. Но таких, как Даша, в природе не существовало, и Роман отлично понимал, что с одним только списком его контактов новая сотрудница будет разбираться не меньше недели, если вообще не месяц. А за это время он был твердо намерен вернуть свою разбушевавшуюся зазнобу. Тем не менее, что-то делать было надо, поэтому девушку заказал. Да, он опять взялся за старое. Девушек тут заказывает пока мечта всей его жизни вот уже неделю отсиживается в бункере, практически без еды и питья. Что такое пару пакетов от доставщика? Разве они что-то кардинально изменят в голове его запутавшейся женщины? Наверняка ведь все равно почти ничего дурочка не ест, потому что за ней пригляд нужен. Он, Роман, должен приглядывать. Постоянно. И кормить. Кто же еще, если не он? И все же директор спецотдела принял решение дать ей это время. Даша должна сама разобраться в своих чувствах. Он не станет ей мешать. Так будет лучше. Пока. Утро понедельника наступило утром в понедельник. По дороге в офис Роман ехал в офис. В приемной секретаря сидел секретарь. Девушка была как девушка. Даши не было. Остальное было неважно. Раз Даши не было, значит, не было и остального. Роман еще никогда не чувствовал своего пребывания в этом кресле таким бессмысленным. Раньше никогда. А сейчас от этого ощущения снова захотелось завыть. Он вспомнил, как впервые увидел Дашу утром в понедельник. Это случилось здесь, в данной точке земного шара, 5 декабря, один месяц и четыре дня назад. И насколько же сильно за столь непродолжительное время изменилось его восприятие. Роман больше не чувствовал своей значимости. Он вспомнил слова Даши. «Не люблю напыщенных людей, мнящих себя пупами земли». А ведь он и правда мнил себя именно этим самым местом. Еще совсем недавно, даже когда уже почти месяц знал Дашу, что-то в голове романа забрезжилось, лишь когда она произнесла ту речь. Мне ненавистна их манера общения. Плетит их отношение к себе, к своей стране, к людям, которые в ней живут. Это их страна, а собственных сограждан эти люди ни во что не ставят. Считают их быдлом. Полагают, что им все позволено. Вести себя с населением, как заблагорассудится. Ведь это плебс. Мы все. Мы только плебс для них всех. Для вас, Роман Сергеевич, вы ведь не исключение. Он только тогда впервые подумал о том, что и правда мнит себя значительным. А сейчас, 9 января, Когда прошло всего 10 дней с того момента, Роману казалось, что он всю жизнь все понимал. Просто не хотел задумываться. А еще вернее, ему нравилось то состояние, в котором он пребывал. Ведь ощущать себя пупом земли очень здорово. Пока тебе не объяснят популярно, что на самом деле ты обычное чмо. Роман вздохнул. Он хотел было вызвать новую секретаршу по внутренней связи, но остановился. А ведь действительно, чмо. Даша же во всем была права. У него новый сотрудник, а он прошел мимо, не поздоровавшись. И сейчас даже Зада от кресла оторвать не хочет, чтобы поприветствовать девушку, которая вот вообще не виновата в том, что он в таком настроении от того, что собственноручно сделал со своей жизнью. Роман встал и прошел в приемную. Вполне себе миленькое создание лет 30-35 сидело на месте его женщины и выглядело там жутко кощунственно. Но он не подал виду. «Доброе утро. Извините, что не представился. Роман Сергеевич». «Доброе утро. Меня предупредили, как вас зовут. Ничего страшного, с кем не бывает в понедельник». Да еще после праздников. С прошедшими вас. Спасибо и вас. О, меня не стоит. не с чем. Гораздо приятнее выйти на работу. Еще одна альтруистка по типу Ларисы, подумалась Роману. Но вполне достойно держится. Она же не виновата в том, что не Даша. Так что на нее за это злиться? Нечего. Тогда зачем альтруистка с первой секунды окрестил? Злость, неудовлетворение. Что не будет у него больше ежедневного секса прямо на рабочем месте. Да, юмор на месте. Хоть это радует. Может, тогда ему хоть за неделю удастся раскачаться. Понедельник протянулся, как хвост кота, за которого того тянут. Больно, мучительно, долго. Роману показалось даже, что почти всю его жизнь. Но в том, что эти восемь рабочих часов, как минимум, превосходили по времени тот срок, что он знал Дашу, сомнений не было. Тот месяц пролетел стрелой. Как тогда Роману дотянуть хотя бы до следующего своего дня рождения? Такими темпами он ведь успеет в конец состариться. Во вторник была конференция, что помогло ускорить течение рабочего дня. В этом был плюс. Но на этом они заканчивались. И ленивый не поинтересовался, где Дарья Игоревна. Даже сука которого вызвали для наладки нерабочего кабеля, не поленился это сделать. Роману захотелось выброситься из окна. Но он терпел. Кто же тогда позаботится о Даше? Больше некому. Последнему маньяку, интересовавшемуся его женщиной, он сломал обе руки. Теперь приходилось взвалить обязанность по заботе о зазнобе на себя. Что делать? Ему не привыкать к тяжелым и ответственным проектам. Дома Романа одолела грусть. Даша вчера вышла на новую работу. Разведчик отчитался. Не зря она тогда что-то лепетала про конверсацион Жанвьер объясняла, что поговорит об этом в январе. И поговорила. Это был не корпоратив. Естественно, его женщина всегда говорила, как есть. Ей была противна офисная работа, поэтому она устроилась переводчицей. Каким-то чертовым французом, чтобы. Вот уродит же мать земля таких на свет. Хотя зачем им здесь быть? только чтобы Даш у Романов отнимать. Теперь-то он уже не был уверен, что так нужен своей зазнобе. А вдруг ошибся? Вдруг она больше никогда ему не позвонит? Да, первые сомнения зародились еще в понедельник, когда Роман узнал о новой работе Даши. А сегодня, к вечеру вторника, они уже дали всходы. Роман снова вспомнил о коньяке.